Эдди беби и изрядно бухой уже Славка Цыган сидят в скверике у Стахановского клуба, курят и допивают бутылку огнетушитель 08, всё того же биомицина, который им доставил выпивший с ними Саня Красный. Он обежал к своей бабе, парикмахерши Дори, и беседует. «Эх, Эдди Бэби», — говорит Славка, — «ты хороший парень, Эдди Бэби. Скажи мне только, что ты тут делаешь?» «Живу», — отвечает эди Бэби. «То же, что это и Славка», — добавляет он, усмехаясь. «Дурак ты, эди Бэби», — восклицает Славка возмущённо. «Дурак? А чего же это я, дурак?» — невозмутимо спрашивает эди Бэби. «Если бы кто-нибудь другой, парень его возраста, сказал бы ему, что он дурак, он бы врезал ему этой же бутылкой, которую держит в руках, но Славка старый мужик и пропащий». Ребята говорили, что он даже брата своего Юрку тянет, за то, что Юрка, безобидный технарь в очках, недавно всё же побил пьяного Славку. Ударил. Действительно, на левой скуле у Цыгана подсохшая корочка крови. «Нехуй тебе тут делать на Салтовке среди шпаны». «Пропадёшь ты тут», — сокрушённо продолжает Цыган. «В тюрягу сядешь, вот помяни моё слово. садишь и очень скоро...» Ты играешься, если не свалишь отсюда. Один раз сядешь, с твоим характером сядешь, и второй ты азартный, как и я. Сам-то ты тут что делаешь, цыган перебивает его Эдди, передавая бутылку. Цыгану. Цыган булькает вином и освобождаясь наконец от горлышка, говорит тихонько икая: "Хули ты на меня смотришь, чувак, иди бебе. Я уже старый человек. Я человек, если ты хочешь знать. «Пропащие. У меня все уже было. Все позади. Я алкоголик, мне уже один хуй. Я сплю до трех часов, и мне не хочется вставать, потому что я боюсь выходить на улицу. Так здесь холодно. Юрка и мать уходят на завод. Я встаю с ними, делаю вид, что собираюсь ехать устраиваться на работу, но когда они уходят, оставив мне пару рублей на трамвай, я опять ложусь спать». Я ненавижу работу, ненавижу железо и людей, гремящих железом. У меня деликатный слух. Я другой, я не такой, как рабы-пролетарии. Посмотри, какие у меня руки. Эдди Бэби молчит и не смотрят на руки Цыгана. Он знает, какие руки у Славки. Тот ему не раз уже их показывал. Цыган продолжает. «Ебаная зима!» Где мы живем Эди Бэви Ты понимаешь, что мы живем в хуёейем климате, в самом хуёвом говёном климате в мире А почему? Ты знаешь почему чувак Эдди. «Почему?» – спрашивает Эди А потому что наши предки славяне были ёбаные трусы вот почему Ты знаешь Эди, что по-английски слф или слав? «Значит, раб». «Ну да», — искренне удивляется Эдди. «Правда, правда», — подчеркивает цыган, «у наших предков были арабские души, потому вместо того, чтобы мужественно отвоевать себе жаркие земли вокруг Средиземноморья, где растут лимоны, ты понимаешь, Эдди Бэбби, растут лимоны, растягивает Славка и переходит вдруг на уничижительный саркастический шепот». «Они отказались от работы». «Позорно бежали в эти ёбаные снега, и вот мы с тобой сидим на этой ёбаной зелёной советской лавочке, и идёт снег, и холодно, а у меня только этот ёбаный плащ». «И тот Юркин», — прибавляет он с пьяным смешком, — «разве это жизнь?» «Да, — соглашается Эдди, — в тропиках лучше, где-нибудь в Рио, в Буэнос-Айресе». «Сьюдаде де Нуэстре де Синьёре де Буэнос Айрес» произносит он мечтательно. Знаешь, как это звучит в переводе Славка? «Знаю, чувак», — говорит цыган. «Город святой девы, покровительницы моряков». Сокращённо местные называют его байрос Славка знает всё. С ним не скучно и можно узнать многое. Потом он остроумный, когда не очень пьян. Поэтому Эдди Бэби и сидит сейчас с ним на лавочке. Славка всё время читает, и даже по-английски. Вот и сейчас у него из кармана торчит какая-то иностранная газета. Два года Славка проучился в университете, пока не выгнали. Уёбывай отсюда, Эдди беби пока не поздно. И не водись-то со шпаной, у них путь один в тюрьму. «Ты же совсем другой!» Опять сноет Славка и насильно тащит Эдди Бэби к себе за отворот куртки. «Посмотри на меня!» – требует он пьяно. Кончает цыган, отмахивается Эдди Бэби раздраженно. «Нет, ты посмотри мне в глаза!» – настаивает цыган. Эдди Бэби смотрит цыгану в глаза. Славка пьяно улыбается. «В твоих глазах светится интеллигентность и природное благородство!» – возглашает он. «Чего во всех этих твоих кадиках и карповых и котах нет?» «И не будет!» — кричит Славка. «Накирялся ты как свинья!» — говорит Эдди Бэби серьезно. «С тобой становится неинтересно!» «Может быть!» — спокойно соглашается Славка. «Может быть, что и накирялся!» «Эх!» — говорит он, внезапно вздыхая. «Скорей бы лето!» «Поеду я во Владивосток. Надоело мне тут с вами!» «Ты был когда-нибудь во Владивостоке, чувак, Эдди?» – спрашивает он. Эдди не был во Владивостоке. Он покачивает головой. «Нет, губы его заняты, он досасывает огнетушитель». «Во Владивостоке хорошо, с наслаждением, — говорит Славка. У тихоокеанских рыбаков полно денег». «И у китобоев весело вспоминает Славка. Во Владивостоке...» База тихоокеанской китобойной флотилии. Они никогда приходят в порт после полугода плавания, у них карманы деньгами набиты. Представляешь, Эдик, карманы! И ничего не стоит из них эти деньги вытащить, хитро добавляет Славка. Хороший разговор изголодавшемуся по человеческому общению моряку, ох, как нужен. Второе дело после секса. Поехали со мной во Владивосток, эди а? Вдвоём мы с тобой хорошо смотримся. Я буду играть под моряка, а ты под моего младшего братишку. Поедем, соглашается эди Бэби, ставя допитый огнетушитель рядом со скамейкой. Он аккуратный, эди Бэби. Представляешь? Сидим мы с тобой, Эдди, в кабаке. Есть там такой на горе. Туда именно ходят китобои. Внизу бухта Золотой Рог, а по ней... Сотни трансокеанских лайнеров. А? Представляешь картину, старик Эдди? И перебив открывшего было рот, Эдди Бэби Цыган добавляет. А ты знаешь, чувак Эдди, что бухта во Владивостоке названа в честь бухты Золотой Рок в Стамбуле, а? Эдди Бэби слышал об этом, да. Да, говорит он. А почему? А потому, чувак Эдди... Что она и по очертаниям своим напоминает Стамбульскую бухту, тихо и назидательно, как учитель произносит Славка. «В Стамбуле...» — в константинополе запевает он неожиданно, ударяя для поддержания такта ладонями по скамейке. Цыган сидит на скамейке, широко раздвинув ноги, и ладонями хлопает по куску скамейки между своими «ляшками». Взгляд его падает на его собственную худую ляжку в штанине, и он обхватывает её руками. «Смотри, как похудел!» — обращается он к Эдди. «В вашем ёбаном Харькове, на вашей ёбаной Салтовке!» «А то она не твоя, цыган!» — замечает Эдди Бэбби. «И нихуя ты не похудел! Сколько тебя помню, ты всегда такой тощий и был! У тебя просто строение такое!» родился в Москве, чувак Эдди!» — говорит Славка. «Запомни это!» В Москве, а не в вашем вшивом городе. Мой отец — польский аристократ, ясновельможный пан Заблодский, произносит он значительно. Мать, правда, подкачала, русская блядь. Одно имя чего стоит — Екатерина. Катерина. Катька, скандирует Славка. Юрка в неё пошёл, весь в неё. А я в папу. Эди Бэби смеётся, а Славка опять вздыхает и, перегнувшись через Эди Бэби, который сидит с краю скамейки, дотягивается до бутылки. Но, обнаружив, что бутылка пуста, швыряет её через тропинку в решётчатый железный забор. Бутылка разбивается с неприятным хрустом. «Ну на кой хуй?» – спрашивает Эди Бэби. «Сейчас мусора прибегут! Сегодня их полно вокруг! Праздник!» Мусора на салтовском жаргоне означает «милиционеров». Один милиционер называется Мусор, несколько уже мусора. «Не учи меня жить», – бросает Славка. «Ты еще малолетка, чтобы меня учить». «Поживи с мое, тогда учи». «Ебал я мусоров, и тебя ебал», – заявляет он капризно. Он явно окосел. «Ну и мудак же ты», – говорит эди Бэби. старый же мужик а мудак!» Эдди Бэби поднимается со скамейки и уходит. Славке не хочется оставаться одному, потому он тоже плетется за Эдди. «Постой, чувак Эдди!» — бубнит он где-то сзади. «Постой, куда ты?» Эдди Бэби убыстряет шаги и скоро уже не слышит за собой Славки.